Глава двадцать Аделина. Как больно. Едва ли не больнее, чем понять, что Кароль поставил точку в наших интимных отношениях. Я чувствовала себя преданной. По-настоящему преданной. Объяснение этому может быть только одно. «Это из-за того, что мы провели вместе ночь?» — прямо спросила я. Эмилия оторвал взгляд от бумаг и посмотрел мне в глаза темным, ничего не выражающим взглядом. «Какую ночь золотца? Ты о чем? спросил, изобразив недоумение мастерски. Я буквально застыла на месте, потеряв возможность говорить. Ведь если бы я не знала, что мы переспали, то поверила бы в это выражение недоумения на лице короля. «Значит, вы просто следуете своим принципам». «Я всегда им следую, золотца». «Хорошо, я могу идти?» «Да, свободно». Я прошла до самой двери и развернулась. «У меня тоже есть принципы, Эмили Рустемович. Не работать спустя рукава, отдаваться делу целиком. Хотите, чтобы я стала помощницей Юджина? Я ею стану. Но учтите, я не работаю на двух хозяев сразу. Я передам вам только те сведения, которые вы запросили, но не расскажу ничего такого, что могло бы навредить Юджину или слить его фирменные секреты управления. Словом, я обязательно расскажу вам, если вдруг окажется, если он копает под вас». Но если не копает, то не солью о нем ничего. Корпоративным шпионом я не стану. Король возмущенно поднялся из-за стола. Еще не работаешь на него, но уже присягнула на верность, так что ли? Метнул в мою сторону гневный горящий взгляд. Да? И разбираться с вашей Миланой я не стану. Вы прирожденный оратор и педагог, вот и займитесь Миланочкой, может быть, из нее даже выйдет новое золото то, что блестит и радует хозяина больше прежнего. «Послушай, золотце, попрошу меня больше так не называть. Аделина. Вот к этому и вернемся. «Не указывай мне, как называть работников моего офиса», — рявкнул Кароль. Он взмахнул рукой и потыкал воздух пальцем. «Это только мне решать, кто в этом офисе Золото, кто дурашка, а кто бормоглот. Я так веду дела, не иначе. И буду называть своих людей так, как мне нужно, и точка». Отрезал ледяным тоном. «Называйте про себя хоть горшком, но я буду отзываться только на формальное обращение по имени. Ведь с этого самого момента я не ваш работник». «Ты мой работник», — возмутился. «Вам лучше подготовить все бумаги заранее. А сейчас прошу меня извинить, некогда прохлаждаться. Меня ждет Юджин. Первый рабочий день, а я только в обед явилась. Нехорошо». Я подхватила свой бонсай и пошла на выход. «Эй, постой, ты что, даже на оки забираешь?» — удивился Кароль. «Ты помнишь, как мы его выбирали? А как выбирали для него самое подходящее освещение в твоем кабинете? Вместе. В этом офисе был его дом». «У моего науки теперь будет новый дом. Надеюсь, мы задержимся там дольше, чем в предыдущем домишке». Я сердито распахнула дверь и едва не сбила с ног высокого брюнета. Он успел подхватить меня, пока я не отшатнулась назад, и крепко сжал ладонями за талию. Зеленоватые глаза, прямые широкие брови из-за чего у его лица постоянно было задумчивое выражение. «Юджин — собственной персоной». «А я к вам спешила», — улыбнулась ему. «Эмиль Рустемович поставил меня в известность. Начнем? Ам, да», — немного опешил мужчина. Его ладони продолжали лежать на моей талии. «Кхм, «Хм, хм, хм», — раздалось за моей спиной. «Юджин, на пару слов», — потребовал Кароль. «Да, конечно, Эмиль». Мужчина медленно опустил руки, скользнул внимательным взглядом по моему лицу, задержался немного на родинке под нижней губой и только после этого отступил в сторону. Юджин вошел в кабинет Эмиля, я за ним следом. Села на диванчике рядом с Юджином. Кароль округлил глаза. «Я рассчитывал на разговор наедине. Уверена, у моего нового босса нет от меня секретов, верно?» — посмотрела на Юджина. «В зависимости от того, на какую тему пойдет разговор». Отозвался он, ответив мягко, но в то же время выставив границы. «На рабочие». Почти оскалился Эмиль. «Останьтесь, Аделина», — кивнул Юджин. «Эмиль Ростемович, одолжите мне немного бумаги и своего накопителя. Вдруг надо будет записать что-то важное, а у меня еще нет новых подручных средств, чтобы записать». «Да, чёрт», — закивал Юджин, Все будет. Займемся этим сразу же, как поговорим с Каролем. А пока, на, держи». Разблокировал свой телефон и протянул его мне, открыв заметки. Я с торжеством посмотрела на Кароля. За годы службы он ни разу не доверил мне свой телефон в разблокированном состоянии. Ох, мне уже нравится этот Юджин. Кстати, он очень даже ничего. По крайней мере, симпатичный и выглядел немного брутальнее, чем Эмиль. Я посмотрела его плечи, более широкие, чем у Кароля, на крепкую грудь. «Да, определенно он раскачанее, чем Эмиль». Все, Я перестала глазеть на нового босса. Он в это же время оценивающе приглядывался ко мне. Потом мы столкнулись взглядами. Юджин относился ко мне настороженно, присматривался, надеялся, что мы сработаемся, но явно был настроен выяснить, стоит ли со мной работать. Он не стал прятать эмоции, и мне это понравилось. В ответ я тоже не стала прятать свои. Даже немного дух захватило. С ним даже на уровне контакта взглядов было иначе, чем с Каролем. Новый опыт. Замечательно. «Работаем?» — позвала Кароля, который тоже смотрел. Смотрел на то, как мы переглядывались с Юджином, и, кажется, был недоволен. «А что вы хотели, Эмили Рустемович? Моя верность и преданность тоже имела свои пределы. И, кажется, мы достигли их. Достигли дна. Осталось только набраться сил, чтобы оттолкнуться и найти себе другую цель».